Он говорил, что хочет жениться на вас как можно скорее. Вам везет, что у вас нет родных, некому задавать вопросы. Но меня вся эта история не касается, я умываю руки, не представляю, правда, что подумают его друзья. Но это уж его забота. Вы понимаете, что он вам в отцы годится? Ему только сорок два, а я выгляжу взрослее своего возраста. Она засмеялась и скинула пепел на пол. «Бесспорно», — сказала миссис Ван Хоппер. Она продолжала смотреть на меня так, как никогда не смотрела прежде. Оценивала взглядом с ног до головы, перебирала все стати, как судья на выставке племенного скота. В ее глазах было что-то неприятное, пытливое, словно она раздевала меня до нога. «Скажите мне», — спросила она фамильярно, — «Как подруга подругу, вы не делали ничего такого, такого, чего не следует делать?» Она напомнила мне Блез. Партниху, которая предложила мне 10% комиссионных. «Я не понимаю, о чем вы сказала я». Она засмеялась, пожала плечами. «Ну что ж, неважно. Я всегда говорила, что английские девушки — темные лошадки при всех своих спортивных замашках. Значит, мне теперь ехать в Париж одной, а вы останетесь здесь и будете ждать, пока ваш кавалер не получит разрешение на брак». Я заметила, что он не пригласил меня на бракосочетание. Я не думаю, чтобы он вообще кого-нибудь звал. Да ведь вас все равно к тому времени не будет, — сказала я. «М -м -м -м Хмыкнула она и, взяв сумочку, принялась пудрить нос. — Что ж, вы верно твердо знаете, чего хотите, — продолжала она. В конце концов, все это произошло уж очень быстро. В какие-то две-три недели... Вряд ли у него легкий характер. Вам придется приспосабливаться к нему. До сих пор вы вели жизнь без тревог и забот. Ведь вы не можете сказать, что сбивались из-за меня с ног. Как у хозяйки Мендерли, хлопот у вас будет по горло. Откровенно говоря, душечка, просто не представляю, как вы со всем этим справитесь. Ее слова звучали эхом моих собственных мыслей. У вас нет опыта, вы не знакомы с его средой, вам было трудно связать два слова, когда ко мне приходили играть в бридж. Как вы будете разговаривать с его друзьями? При ее жизни приемы в Мендерли были знамениты. Он, конечно, рассказывал вам о них. Я начала что-то бормотать, но, к счастью, миссис Ван Хоппер и не ждала ответа. Естественно, хочется, чтобы вы были счастливы, и он очень привлекательный человек, но... Но, как мне не жаль, я думаю, что вы совершаете большую ошибку, о которой будете впоследствии горько сожалеть. Она поставила коробку с пудрой и поглядела на меня через плечо. Возможно, она, наконец, говорила искренне, но мне не нужно было прямодушие такого рода. Я ничего не сказала, наверное, у меня был хмурый вид, потому что она пожала плечами и, подойдя к зеркалу, принялась поправлять свою похожую на гриб шляпку. Я была рада, что она уезжает, рада, что больше не увижу ее. Мне было до смерти жаль тех месяцев, что я провела у нее в услужении, брала у нее деньги, следовала за ней по пятам, как тень, бесцветная и немая. Конечно, я неопытна, конечно, я глупа, застенчива, молода. Я знала все это, Ей не зачем было мне говорить. Верно. Она держалась так со мной сознательно, по какой-то непонятной мне причине ее, как женщину, возмущал этот брак, наносил удар по ее шкале ценностей. Ну и пусть, не стану огорчаться, забуду о ней и ее злых словах. Когда я сожгла эту страницу и развеяла пепел, во мне родилась уверенность в себе». Прошлое больше не существует для нас. Мы начинаем заново, и он и я. Прошлое улетучилось, как дым из мусорной корзинки. Я буду миссис де Винтер. Я буду жить в Мендерли. Скоро миссис Ван Хоппер уедет, исчезнет под перестук колес в спальном вагоне а мы с ним будем вместе в ресторане отеля отеле сидеть за нашим всегдашним столиком и строить планы на будущее. Начало огромного приключения. Возможно, когда она уедет, он, наконец, поговорит со мной, скажет, как он меня любит, как он счастлив. До сих пор на это не было времени. Такие вещи нельзя просто так взять и сказать. Нужен подходящий момент».